Здесь платят за то, чтобы видеть. Он постоял несколько секунд в задумчивости, обводя притихших посетителей своим грустным взглядом, а потом, неожиданно хлопнув ладонями над головой, стал пускать из носа, ушей и рта клубы табачного дыма. Затем выплюнул на пол кусок огня и, не поклонившись, удалился. Публика слишком животно смеялась.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 на безымянном пальце, рот, попугай и голова из папье-маше. Фокусник был недвижим, было только заметно, как напряглась его шея. Чревовещание — трудная профессия, не меньше шести часов ежедневных репетиций, а когда же он, бедный, бегает в поисках антрепренеров? «Это искусство», — сказала криста зааплодировав первый. Чревовещатель заметил это. Кукла и красный рот немедленно повернулись к ней. «Мы нравимся вам, сеньор?» «Спасибо. Нам очень приятно, что мы пришлись по душе такой гуапы. А свои мало что понимает в нашем искусстве. Свои никогда не ценят артистов при жизни. Только чужаки отмечают талант, не так ли?» Обратился встрепанный человечек к попугаю. Примечание. Гуапа — красавица, душенька.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 Меня заставляли репетировать встречу с тобой, сказала Криста. Ты не представляешь себе, как это было унизительно.